Так что день похорон Мэдди Чарли провела в одиночестве, просматривая разные фильмы Disney. Она не ела, не спала. Она просто сидела на полу в комнате общежития, окруженная белыми пластиковыми футлярами из под видеокассет. Робби, который присутствовал на похоронах, сказал Чарли, что, возможно, ей все же следовало поехать, что все было не так ужасно, что гроб был закрыт, друг семьи спел где-то из вейцайцкой истории, и что единственный трагический момент случился у могилы, когда медья опустили в землю. Вот тогда ее бабушка, охваченная горем, запрокинула голову и завыла в синеву сентябрьского неба. "Я думаю, это помогло бы тебе", сказал он. Чарли не хотела подобной помощи и не нуждалась в ней. Кроме того, она знала, что со временем с ней все будет в порядке. Долго горевать может только сердце, так сказала ей бабушка Норма через несколько месяцев после смерти родителей. Теперь Чарли знала, что это правда. Она все еще скучала по ним. Не проходила и дня, чтобы она не думала о них. Но ее горе, которое поначалу казалось таким тяжелым, что угрозило ее раздавить, превратилось в нечто более легкое. Она предполагала, что то же самое произойдет и в случае Мэдди. Не произошло. Боль, которую она чувствовала, по-прежнему была такой же душераздирающей, как в тот день, когда она узнала, что Мэдди мертва. И Чарли больше не могла этого выносить ни горя, ни чувство вины, ни косые сочувствующие взгляды, бросаемые на нее в тех редких случаях, когда она ходила на занятия. Вот почему она покидала Олифант, несмотря на то, что знала Бегство с места преступления не заставит ее чувствовать себя менее виноватой. Тем не менее, была надежда, что, вернувшись домой к бабушке и затерявшись в тумане старых фильмов и шоколадного печенья, она каким-то образом облегчит себе эту задачу. "Я почему-то так и подумал, что это ты", сказал Джош, выслушав, как жестко Чарли препарирует саму себя. "Читала про в газете. Я не знаю," Ты хочешь поговорить об этом? Чарли отвернулась к запотевшему окну. Тут не о чем говорить. Ты из-за этого бросаешь университет. Мне кажется, что поговорить есть о чем. Чарли шмыгнула носом. Может быть, я не хочу говорить об этом. А я все равно собираюсь этим заняться, продолжал настаивать Джош. Во-первых, я сожалею о твоей потере. То, что случилось, ужасно. То через что ты прошла и все еще проходишь ужасно. Напомни, как звали твою подругу? Тэмми? Медди, сказала Чарли, сокращенно от Меделин. Точно, так же как Чарли сокращение от Чарльза. Джош, явно довольный собой за то, что обыграл ее шутку, бросил на Чарли беглый взгляд, увидев, что каменное выражение ее лица не меняется. Джош продолжил. Они так и не поймали парня, который это сделал, верно? Нет. Чарли слегка задрожала от осознания, что из-за нее человек, убивший Мэдди, не был пойман, возможно, никогда и не будет пойман, и может даже провести остаток своей жалкой жизни, наслаждаясь тем, как ему сошло с рук убийство. Причем сошло не один раз, а трижды. Из того, что известно полиции на данный момент, Мысль о том, что убийца из кампуса может нанести и скорее всего нанесет новый удар, вызвала еще одну страшную волну дрожи. "Тебя беспокоит, что они так и не поймали его? Это меня злит", сказала Чарли. После того, как первоначальный шок и горе прошли, Чарли довольно быстро ощутила гнев. Она проводила бессонные ночи, кипя от того, что Мэдди мертва, а ее убийца жив. Я от того, что это чертовски несправедливо. Порой она всю ночь расхаживая по комнате, представляла сценарии фильмов в категории Б, в которых она мстила. Категория Б малобюджетный фильм. В этих ментальных фильмах убийца из кампуса всегда был тем темным пустым местом в форме человека, которое она видела в переулке у бара, над которым она совершала все акты насилия, которые только могла придумать. Стрельба Удушение, обезглавливание. Однажды ночью в ее воображении возник фильм, в котором она ударила убийцу из кампуса в грудь и вырвала его сердце, которое лоснилось на кончике ее ножа, все еще продолжая биться. Но когда она посмотрела на тело, она увидела не пустоту в форме человека. Это был кто-то, кого она слишком хорошо знала. Себя. После этого случая Чарли задумала побег. "Думаю, я бы волновался", сказал Джош. "Я имею в виду, что он все еще там, где-то. Он ведь мог тебя видеть, верно? Он может знать, кто ты, и в следующий раз попытается прийти за тобой". Чарли снова задрожала, на этот раз сильнее, чем обычно. Она содрогнулась всем своим существом, потому что Джош прав. Убийца из кампуса Скорее всего, действительно видел ее. Вероятно, он даже знает, кто она такая. И хотя Чарли тоже его видела, она не узнала бы его даже если бы он сидел рядом с ней. "Я не поэтому ухожу из университета", сказала она. "Значит, это угрызение совести", сделал вывод Джош. Чарли молчала, и он добавил: "Я думаю, ты слишком строга к себе. Зато я так не думаю". Тем не менее, это так. Не похоже, что в случившемся есть твоя вина. Я видела его, заметила Чарли. И все же не могу опознать. Конечно, это ужасно. Это автоматически делает меня виноватой. И даже если бы я смогла опознать его, все равно остался бы тот факт, что я бросила Мэдди. Останься я с ней, и ничего бы не случилось. Я не считаю тебя виноватой и не осуждаю тебя. Но мне кажется, ты думаешь, что другие осуждают. Уверена, они так и делают, перебила его Чарли, вспомнив о телефонном разговоре с матерью Мэдди, после которого она чувствовала себя опустошенной. Впрочем, это сохраняется и до сих пор. Она ощущает себя пустой, как футбольный мяч, если говорить словами Джимми Стюарта, из окна во двор. "С чего ты взяла? К себе стали плохо относиться?" "Нет, Более того, все были удушающе добры. Все эти девушки с заплаканными глазами, приходящие к ее двери с едой, открытками и цветами. Поступали предложения поменяться комнатами в общежитии, отправиться на групповые прогулки, безопасность в количестве, присоединиться к молитвенному кругу. Чарли отклонила их все. Она не хотела сочувствия. Она этого не заслужила. Тогда, может быть, тебе стоит перестать корить себя за то, чего ты не можешь контролировать. Чарли слышала все это раньше, буквально ото всех, кроме семьи Медди. И она устала от этого. Устала от разговоров, что ей надо чувствовать, что это не ее вина, что она должна простить себя. Так устала от всего этого, что теперь комок гнева буквально взорвался в ее груди, будто фейерверк, раскаленный до бела и сверкающий. Подпитываемая его огнем, она оторвалась от окна и практически зарычала на Джоша. А может быть, тебе стоит заткнуться и не болтать о чем то что не имеет к тебе никакого отношения. Эта вспышка удивила Джоша, который был так поражен, что машина на несколько неприятных секунд замедляла по дороге. А Чарли совсем не удивилась. Она всегда подозревала, что в какой-то момент подобный взрыв должен произойти. Она просто не думала, что это случится в автомобиле малознакомого мужчины, что ее голос прогремит в пахнущем хвоей салоне. Теперь, когда это случилось, она сидела едва дыша, потрясенная, ей было нестерпимо стыдно за себя. В какой-то момент она откинулась на спинку сиденья, внезапно почувствовав усталость. "Прости", произнесла она. "Я просто Долго держала это в себе. Голос Джоша был монотонен, выражение лица невозмутимо. Чарли невольно задалась вопросом, чувствует ли он обиду, злость или страх. Все это было бы оправдано, если бы они поменялись ролями. Она бы спросила себя, что за психа посадила в свою машину. Я не имела в виду, Джош остановил ее жестом. Давай просто не будем об этом говорить. Наверное, так будет лучше. Следующие несколько минут они молчали. В повисшей тишине оба не сводили глаз с дороги. Снег прекратился внезапно, как будто ее вспышка отпугнула его. Чарли знала, что так думать глупо. Он прекрасно понимал ситуацию. Это был всего лишь короткий ноябрьский шквал, вот и прошел за считанные минуты. А она все равно чувствует себя виноватой. В машине все еще было тихо, когда они проехали знак, сообщивший, что въезд на межштатную автомагистраль номер 80 находится в двух милях. Сразу после этого был еще один указатель, на этот раз 7-Eleven. Оператор крупнейшей сети небольших магазинов в 18 странах под управлением 7-Eleven Japan Co. Последний магазин перед тем, как они въедут на хайвей Если, конечно, они сделают это вдвоем. После того, как она себя повела, Чарли не стала бы винить Джоша, если бы он бросил ее на обочине дороги и уехал. Но вместо этого заехал на пустую стоянку 7-Eleven, припарковался у входной двери и, выключив двигатель, сказал: "Я пойду за кофе. Тебе взять?" Чарли отметила его тон дружелюбный, но прохладный. "Да. Ответила она таким голосом, словно разговаривала с профессором, который ей не нравится. Пожалуйста. Какой ты пьешь?» Молоко и двойной сахар, сразу определилась Чарли и потянулась за своим рюкзаком на полу. Это за мой счет», — остановила ее Джош. Я сейчас вернусь. Он вылез из машины и поспешил в 7-Eleven. Через гигантскую витрину магазина Чарли видела, как он приветственно кивал кассиру парню во фланелевой рубашке и зеленой вязаной шапочке. Позади него под потолком висел крошечный телевизор, транслировавший новости. Президент Буш на экране давал интервью Барбаре Уолтерс, а его седовласая супруга, вторая Барбара, сидела рядом с ним. Джош бросил мимолетный взгляд на телевизор, прежде чем двинуться к кофейному аппарату. Чарли знала, что ей следовало пойти с ним, это было бы вежливо. Сигнал пусть и скудный, что она активно и охотно участвует в этом путешествии. Но у нее не было идей, как это сделать. Не имелось никакой кинематографической системы отчета, которой она могла бы следовать. Насколько ей известно, на основе всего, что она видела, ни одного фильма, я позволила своему лучшему другу быть убитым, и теперь не могу функционировать как нормальный человек. Просто не существовало. Поэтому она осталась в машине, все еще пристёгнутая ремнем безопасности, и пыталась взять себя в руки. Она беспокоилась, что проведет всю поездку вот так, нервная и взбалмошная. Ее эмоции остры, как клубок колючей проволоки. Это заставило ее задуматься о решении покинуть Олифант. Но не в смысле, почему она это сделала. В правильности своего поступка она была уверена. Она сомневалась в способе выбранном для отъезда. Возможно, имело смысл все же подождать, пока освободится Робби, а не ехать с незнакомцем, который, если она продолжит в том же духе, действительно может высадить ее у черта на куличках. Возможно, несмотря на настойчивое желание уехать, она просто не была в полной мере готова совершить это путешествие с посторонним человеком. Снаружи, в нескольких футах от входной двери магазина, стоял таксофон. Чарли начала рыться в рюкзаке в поисках мелочи, раздумывая не позвонить ли Робби и не попросить ли его отвести ее обратно в кампус. Она даже могла бы попытаться объяснить ситуацию, используя код, который он ей дал. Ситуация приобрела неожиданный поворот. Да, не так во всех смыслах. Теперь все, чего она хотела, Это чтобы Робби отвез ее обратно в Олифант. Это не так уж далеко. Всего 30 минут. И когда они приедут, она будет ждать, просто ждать до дня благодарения. Тогда она сможет вернуться домой и попытаться оставить все позади. Приняв решение и вооружившись мелочью, Чарли отстегнула ремень безопасности, который быстро втянулся с пугающим щелчком. Когда она открыла дверцу со стороны пассажира, в салоне включился свет, окутав ее болезненно жёлтым сиянием. Она начала вылезать, но остановилась, когда на стоянку въехала другая машина. Бежевый Dodge Omni, набитый подростками. Внутри пульсировала музыка, приглушенная дребезжащими в такт ток Автомобиль с визгом остановился в двух местах от гран там Джоша, и из пассажирского сиденья тут же выскочила девушка. Из машины кто-то крикнул ей, чтобы она взяла пакет кукурузных хлопьев. Девушка поклонилась и сказала: "Да, моя дорогая, дрожайшая!» Она была молода, самая большая семнадцать, и пьяна. Чарли поняла это потому, как она шаркала к обочине в сапогах на высоких каблуках, и ее облегающее мини-платье ещё больше затрудняло движение. Разглядев ее, Чарли испытала болезненный укол. В о Мэдди, тоже пьяной. Девушка даже немного походила на нее, светловолосая, с милым лицом. Их одежда, жда была совершенно разной, Мэдди никогда бы не надела что-то настолько современное, но в целом казалось, что их жизненные позиции совпадают: смело, беспорядочно и громко. Чарли полагала, что такая своего рода Мэдди есть в каждом городе, в каждом штате. Целая армия дерзких блондинок, которые напиваются, раскланиваются на стоянках и подают своим лучшим друзьям на день рождения завтрак с шампанским и тортом, как Мэнди делала для Чарли каждый март. Эта мысль радовала ее, пока она не вспоминала, что теперь есть один город без Мэдди. Хуже всего была музыка, которая лилась из все еще открытой пассажирской двери машины. Kyur, Just like heaven. Та самая песня, которая гремела в баре, когда Чарли бросила Медди ужасные слова, оказавшиеся для нее последними. Ты ужасный друг. Надеюсь, ты это знаешь. За ними последовало брошенное через плечо, как граната, отвали. Чарли отшатнулась назад в машину и захлопнула дверцу. Всякое желание вернуться в Олифант, пусть даже на ближайшие десять дней, исчезло. Если это был какой-то знак, что она должна продолжать двигаться вперед, Чарли услышала его громко и ясно. Так громко, что она закрыла уши руками, чтобы заглушить музыку, и убрала их только после того, как не совсем Мэдди вернулась в машину с ледяным голубым слёрпи, пачкой Marlboro Лайтс и пакетом кукурузных хлопьев для своей подруги. Слёрпи Эксклюзивная торговая марка 7-Eleven для замороженных газированных напитков, созданная в 1966 году. Джош вышел из 7-Eleven, когда Ом не уже выезжала со стоянки. Мужчина протиснулся в дверь, балансируя двумя огромными стаканчиками кофе один на другом. Он придерживал их подбородком, его бумажник служил буфером между ним и пластиковой крышкой верхнего стаканчика. Когда он сходил с тротуара, эта импровизированная пирамида дёрнулась, бумажник выскользнул и с глухим шлепком упал на асфальт. На этот раз Чарли не потребовался кинематографический пример, чтобы понять, ей следует выйти из машины и помочь. Так она и поступила, пролепетав: "Я подниму", прежде чем Джош успел опуститься на колени, чтобы взять бумажник. "Спасибо", улыбнулся он. "Ты можешь открыть мою дверцу?" Конечно. Чарли схватила бумажник и засунула его в карман пальто, прежде чем броситься обратно к машине и открыть дверцу со стороны водителя. А когда она устроилась на пассажирском сиденье, Джош протянул ей стаканчик, такой большой, что ей пришлось держать его обеими руками. Чарли сделала несколько маленьких обжигающих глотков, чтобы показать свою признательность. Спасибо за кофе. Сказала она после еще одного демонстративного глотка. Не стоит благодарности. И я сожалею о том, что произошло. Все хорошо, говорит Джош. У нас обоих сейчас тяжелые времена. Трудно сдерживать эмоции. Все в порядке. Готова ехать. Чарли бросила на таксофон у входа в магазин короткий равнодушный взгляд и сделала еще один глоток кофе. Да, покатили. Только когда Джош завел машину и задним ходом выехал с парковки, Чарли заметила что-то явно лишнее в кармане своего пальто. Совсем забытый ею бумажник Джоша, она сразу вынула его и спросила: "Куда мне его деть?" Пока просто кинь его на приборную панель. Так Чарли и сделала. Когда Джош сворачивал на главную дорогу, бумажник проскользнул по пластику панели пару дюймов. Через несколько секунд, когда они поворачивали направо, На эстакаду к межштатной автомагистрали он снова заскользил и продолжил съезжать, когда Джош переключился на вторую передачу, помог внезапный скачок скорости. А потом, упав с приборной панели на колени Чарли, бумажник раскрылся, как крылья летучей мыши в полете. Первым, что она увидела, были кредитные карты, засунутые в отдельные кармашки скрывавшие все, кроме логотипов Visa и American Express. На другой стороне бумажника в прозрачном пластиковом кармашке виднелись вложенные водительские права Джоша. Его фотография на правах была хороша просто на зависть. Дерьмовая камера DMV каким-то образом сумела подчеркнуть его лучшие стороны: линия подбородка, улыбка, великолепные волосы. Фотография на водительском удостоверении Чарли делала ее похожей на обкуренного зомби. Вторичная причина, по которой она решила не продлевать их. Чарли уже собиралась закрыть бумажник, когда заметила нечто странное. Удостоверение Джоша выдано в штате Пенсильвания. Не вога её, что было бы вполне логично, учитывая, что он оттуда родом. Еще более логичным было бы получить их в Нью-Джерси, раз Джорж сказал ей, что работал в Оливэ фанте последние четыре года. Но Пенсильвания это как-то неправильно. Даже если бы он жил там до переезда в Агае со своим отцом, срок прав уже истек бы. Взгляд Чарли метнулся к дате выдачи лицензии. Май 1991 года. Актуальной, насколько только возможно. Затем она увидела имя, напечатанное внизу лицензии. И воздух покинул ее легкие. Там было написано Джейк. Ни Джош, ни Джошуа, не какой либо другой вариант этого имени. Джейк Коллинс. Чарли захлопнула бумажник и бросила его обратно. Её захлестнуло какое-то странное тошнотворное чувство, будто машина разваливается на части, и в любую секунду ее каблуки начнут скользить асфальт. Ее взгляд скользнул по дороге впереди. Если такой сценарий и впрямь произойдет, ей нужно знать, чего ожидать. Впереди темная лента шоссе тянулась к горизонту. Они добрались до межштатной автомагистрали номер 80, дороги, которая выведет их из Нью-Джерси через всю Пенсильванию в Огайо. И Чарли понятия не имела, кто на самом деле тот человек, которые ее туда вез.